Первый вышел вперед до барьера и провозгласил. «Так как противники отказались от примирения, то не угодно ли начинать? Взять пистолеты и, по слову «три», начинать сходиться. Раз, два, три!» Сердито прокричал Денисов и отошел в сторону. оба пошли по протоптанным дорожкам все ближе и ближе в тумане узнавая друг друга противники имели право сходясь до барьера стрелять когда кто захочет долохов шел медленно не поднимая пистолета вглядываясь своими светлыми блестящими голубыми глазами в лицо своего противника рот его как всегда имел на себе подобие улыбки при слове три Пьер быстрыми шагами пошел вперед, сбиваясь с протоптанной дорожки и шагая по цельному снегу. Пьер держал пистолет, вытянув вперед правую руку, видимо, боясь, как бы из этого пистолета не убить самого себя. Левую руку он старательно отставлял назад, потому что ему хотелось поддержать ею правую руку, а он знал, что этого нельзя было. Пройдя шагов шесть и сбившись с дорожки в снег, Пьер оглянулся под ноги, опять быстро взглянул на Долохова и, потянув пальцем, как его учили, выстрелил. Никак не ожидая такого сильного звука, Пьер вздрогнул от своего выстрела, потом улыбнулся сам своему впечатлению и остановился. Дым, особенно густой от тумана, помешал ему видеть в первое мгновение — но другого выстрела, которого он ждал, не последовало. Только слышны были торопливые шаги Долохова, и из-за дыма показалась его фигура. Одной рукою он держался за левый бок, другой сжимал опущенный пистолет. Лицо его было бледно. Ростов подбежал и что-то сказал ему. «Не, — Нет, — проговорил сквозь зубы Долохов. — Нет, не кончено. и сделав еще несколько падающих ковыляющих шагов до самой сабли упал на снег подле нее левая рука его была в крови он обтер ее о сюртук и оперся ею лицо его было бледно нахмурено и дрожало пожалуй начал долохов но не мог сразу выговорить пожалуйте договорил он с усилием Пьер, едва удерживая рыдание, побежал к Долохову и хотел уже перейти пространство, отделяющее барьеры, как Долохов крикнул «К барьеру!». И Пьер, поняв, в чем дело, остановился у своей сабли. Только десять шагов разделяло их. Долохов опустился головой к снегу, жадно укусил снег. Опять поднял голову, поправился, подобрал ноги и сел, отыскивая прочный центр тяжести. Он глотал холодный снег и сосал его, губы его дрожали, но все улыбались, глаза блестели усилием и злобой последних собранных сил. Он поднял пистолет и стал целиться. — Боком, закройтесь пистолетом, — проговорил Несвицкий. «Закройтесь!» — не выдержав, крикнул даже Денисов своему противнику. Пьер, с кроткой улыбкой сожаления и раскаяния, беспомощно расставив ноги и руки, прямо своей широкой грудью стоял перед Долоховым и грустно смотрел на него. Денисов, Ростов и Несвицкий зажмурились. В одно и то же время они услыхали выстрел и злой крик Долохова «Мимо!» крикнул Долохов и бессильно лег на снег лицом к низу. Пьер схватился за голову и, повернувшись назад, пошел в лес, шагая целиком по снегу и вслух приговаривая непонятные слова. — Глупо, глупо, смерть, ложь! — твердил он, морщась. Несвицкий остановил его и повез домой. Ростов с Денисовым повезли раненого Долохова. Долохов, молча, с закрытыми глазами, лежал в санях и ни слова не отвечал на вопросы, которые ему делали. Но, въехав в Москву, он вдруг очнулся и с трудом, приподняв голову, взял за руку сидевшего подле себя Ростова. Ростова поразило совершенно изменившееся и неожиданно восторженно нежное выражение лица Долохова. «Ну что, как ты чувствуешь себя?» спросил ростов скверно но не в этом дело друг мой сказал долохов прерывающимся голосом где мы мы в москве я знаю я ничего но я убил ее убил она не перенесет этого она не перенесет кто спросил ростов мать моя Моя мать, мой ангел, мой обожаемый ангел, мать! Идолохов заплакал, сжимая руку Ростова. Когда он несколько успокоился, он объяснил Ростову, что живет с матерью, что ежели мать увидит его умирающим, она не перенесет этого. Он умолял Ростова ехать к ней и приготовить ее. Ростов поехал вперед исполнять поручение. и к великому удивлению своему узнал, что Долохов, этот буян, бретер, Долохов, жил в Москве с старушкой матерью и горбатой сестрой, и был самый нежный сын и брат.